Ольга Дашкова. «Двойной секрет. Медовая ловушка». Глава первая. «Медовая ловушка» с английского «ханитрап» — практика спецслужб, связанная с использованием романтических или сексуальных отношений в политических или военных целях, включая шпионаж и диверсии. Суть этого способа заключается в том, чтобы вовлечь жертву, будь то мужчина или женщина, в близкие отношения с представителями противоположного пола с целью возможной вербовки. Улыбайся, Ева. Просто улыбайся и смотри прямо в глаза этим напыщенным павлином. В конце концов, ничего сложного, всего лишь нужно втереться в доверие к двум потенциальным преступникам один из которых страдает комплексом великого поэта, а второй, наверное, коллекционирует черепа своих врагов на полке рядом с томиками Достоевского. Одернула пиджак и постучала в дверь с золотой табличкой «Пушкин и Островский». Три коротких удара. Вежливо, но уверенно. Как меня учили. Как подобает женщине, которая претендует на должность помощницы двух самых влиятельных бизнесменов в городе. «Войдите!» — раздался глубокий мужской голос. «Ну вот, сейчас войду, а они сидят там в креслах и поглаживают белых персидских кошек, как злодеи из шпионских фильмов». Толкнула тяжелую дверь, вошла в просторный кабинет. Высокие окна от пола до потолка, безупречно белые стены, украшенные современными картинами в минималистичных рамах, По центру комнаты массивный стол черного дерева. За ним двое мужчин. Впрочем, нет. Только один. Высокий, с военной выправкой и шрамом над правой бровью. Александр Пушкин. 38 лет. Бывший спецназовец. Имеет лицензию на ношение оружия. Коллекционирует антикварные пистолеты. «Конечно, коллекционируют пистолеты. Что еще может коллекционировать человек с фамилией Пушкин? Стихи Лермонтова?» «Ева Вольская?» — уточнил мужчина, и его серые глаза просканировали меня с головы до ног. «Да, это я». Голос прозвучал тверже, чем я ожидала. «Присаживайтесь», — указал на кресло напротив стола. «Меня зовут Александр Сергеевич Пушкин, и нет, я не пишу стихи» а у него наверняка заготовлена коллекция подобных фраз на все случаи жизни. Интересно, он на дуэль тоже приглашает при первой встрече, или это бонус для избранных? Очень приятно. Пожала его крепкую руку и села в предложенное кресло. А второй? «Мой партнер задерживается», — перебил Пушкин. «Начнем без него?» «Ваше резюме впечатляет» три языка, опыт работы в международных компаниях, он взглянул на лежащую перед ним папку. «Почему вы хотите работать именно у нас?» «Потому что я должна найти доказательства ваших темных делишек, чтобы спасти своего отца». «Но об этом в резюме, конечно, не напишешь». «Ваша компания известна своими инновационными подходами и стабильным ростом даже в кризисные времена», выдала заученную фразу. Я хочу быть частью успешной команды. Стандартный ответ. А правду? Пушкин усмехнулся. Я почувствовала, как к щекам приливает кровь. Этот человек умел читать людей. Спокойно, Ева, ты готовилась к этому. Смесь правды и лжи лучший коктейль. Если честно, мне нужна эта работа. Очень. Я позволила голосу дрогнуть. «У меня личные обстоятельства, требующие стабильного дохода». «Личные обстоятельства?» — мужчина наклонил голову. «Болезнь? Долги?» «А ты не слишком ли любопытный для первого собеседования? Может, еще размер лифчика спросишь?» «Семейные проблемы», — уклончиво ответила я. «Ничто не помешает моей работе, уверяю вас». Дверь кабинета распахнулась, и вошел второй мужчина. Феликс Островский, 35 лет, выпускник МГИМО, владеет тремя языками, бывший шахматист, ходят слухи о связях с политической элитой. Недавно остриг свои длинные волосы, судя по движению, которым он машинально попытался их зачесать назад. А вот и наш интеллектуал пожаловал. Готова поспорить, что у него есть какая-нибудь претенциозная цитата для каждой ситуации. «Прошу прощения за опоздание», — улыбнулся Островский, демонстрируя ямочки на щеках. «Непредвиденная встреча с непредвиденными обстоятельствами». «Как поэтично, Феликс!» — с легкой иронией отозвался Пушкин. «Знакомься, наша потенциальная помощница, Ева Вольская» островский пристально посмотрел на меня своими карими глазами с золотистыми крапинками этот взгляд был не таким холодным как у пушкина но более изучающим словно я была загадкой которую ему не терпелось разгадать только не говори что нибудь про вольный дух или волчью натуру обыгрывая мою фамилию пожалуйста вольская интересная фамилия от слова воля полагаю Он пожал мне руку, задержав ее в своей чуть дольше необходимого. «Свободолюбивая натура?» И, как я догадалась, еще бы спросил не родственница ли я графу Вольскому из какой-нибудь дворянской линии. «Просто фамилия». Я пожала плечами, стараясь выглядеть невозмутимой под его пристальным взглядом. «Не бывает просто фамилий». Он легко присел на край стола как не бывает случайных встреч. «Феликс, мы проводим собеседование, а не философский вечер», вмешался Пушкин. «Давай к делу». Прямо как в досье. Один педантичный интеллектуал, второй военная прямота. Идеальный тандем для манипуляции и обмана, и оба смотрят на меня так, будто видят насквозь. Несмотря на свою подготовку, я почувствовала, как потеют ладони. «Эти двое были не такими, как я ожидала, более настоящими». «Расскажите, как вы справляетесь с конфиденциальной информацией?» Пушкин барабанил пальцами по столу, не сводя с меня глаз. «Абсолютная конфиденциальность — это основа доверия?» Старалась говорить уверенно. «Я понимаю, что в вашем бизнесе это особенно важно». «Конечно, особенно когда речь идет о промышленном шпионаже и отмывании денег. Я сама бы на вашем месте проверяла каждого сотрудника под микроскопом. Но моя репутация сейчас идеальна. Кто надо и где надо, ее подчистили». «Вы очень правильно это понимаете». Островский улыбнулся. «А что, если он взял со стола ручку и начал веротеть ее между пальцами?» «Что, если вам предложат деньги за информацию о нас?» «Я уже продалась, только не за деньги», — пронеслось в голове, но я быстро отогнала эту мысль. «Я не продаюсь», — твердо сказала, глядя ему прямо в глаза. Это была первая искренняя фраза за все собеседование. «Все продаются», — возразил Пушкин. «Вопрос лишь в цене и валюте». Саша, не пугай девушку своим цинизмом. Островский негромко рассмеялся. Хотя он прав, Ева, у каждого есть своя цена. Просто не всегда это деньги. Если бы вы только знали, какой ценой я здесь оказалась. Что ж, Пушкин встал, давая понять, что собеседование окончено. Мы свяжемся с вами. Конечно, то есть никогда не звоните нам, мы сами вам не позвоним. «Классика! А какой ваш любимый поэт, Ева?» «Когда я уже встала, чтобы уйти, Островский неожиданно спросил». «Что за странный вопрос? Это какой-то тест?» «Не говори, Пушкин, не говори, Пушкин!» «Лермонтов», — ответил, удивив саму себя. «Интересно». Островский обменялся быстрым взглядом с Пушкиным. «Нет, я не Байрон, я другой». Ещё неведомый избранник, как он гонимый миром странник, но только с русской душой. Неожиданно для себя закончила я цитату. Пушкин усмехнулся. «Поэзия теперь не в моде, но, должно быть, вам нравится бросать вызов». «А вот и дуэль. Не прошло и пяти минут». «Когда это необходимо?» посмотрела мужчине прямо в глаза. «В таком случае...» Островский протянул мне визитку. «Приходите завтра к девяти. Испытательный срок — две недели». Я растерянно взяла карточку. «Вы берете меня?» «Лермонтов решил», — пожал плечами Пушкин. «Кто я такой, чтобы спорить?» Когда я вышла из здания на улицу, меня трясло. Прислонилась к стене, пытаясь собраться с мыслями. «Я сделала это!» Проникла в логово врага, но что-то подсказывало мне, что эти двое совсем не те, кем их описывали в спецслужбах. Что ж, Ева, добро пожаловать в медовую ловушку. Только кто здесь мед, а кто ловушка? Еще большой вопрос.